ПЕТУХАН КУРИХАНЫЧ Жила-была старуха, а ее сын Иван. Раз Иван уехал в город, а старуха одна осталась дома. Зашли к ней два солдата и просит чего-нибудь поесть горяченького. А старуха скупа была и говорит, ничего у меня нет горяченького. Печка не топлена и щички не варены. А у самой в печке петух варился. Проведали это солдаты говорят между собой, — погоди, старые, мы тебя научим, как служил их людей обмануть. Вышли на двор, выпустили скотину, пришли и говорят, — бабушка, скотина на улицу вышла. Старуха заохла и выбежала скотину загонять. Солдаты, между тем, достали из печки горшок с похлебкой, петуха вынули и положили в ранец, а вместо него в горшок сунули лапоть. Старуха загнала скотину, пришла в избу и говорит, загадаю я вам служил и загадку. Загадай, бабушка, послушайте, в Печенский горшечинский под сковородинским сидит Петухан Куриханович. Эх, старая, поздно хватило В Печенский Горшечинский был Петухан Куриханович, да переведен в суму за Плечинскую, а теперь там заплетай расплетаич отгадай кот вот бабушка теперь нашу загадку. Ну, старух не поняла солдатской загадки. Солдат посидели, поели черствые корочки с кислым кваском, шутили с старухой, посмеялись над ее загадкой, простились и ушли. Приехал из города сын и просит у матери обедать. Старуха собрала на стол, достала из печи горшок, ткнула в лапы вилкой и не может вычить. — Ай да, петушок! — думает про себя. — Видишь, как разварился, достать не могу. — Достала? — Ан-лапоть.